Моряки говорят, что они всю жизнь проводят в море, но разве это так? Как бы то ни было, а всё же полжизни они проводят на суше. А когда выходят в море, то или спят в каютах или дрейфт палубу. Редко кто из них внимательно всматривается в море. Наверное, им скучно смотреть на море. Вступился доктор за моряков. Может и скучно, согласилась чайка. Но вы посмотрите на нас, морских птиц. Мы с детства, как только вылупляемся из яйца, вглядываемся в море, вглядываемся в него днем и ночью, весной осенью, летом и зимой. Море наш дом, и кому как не нам знать его лучше всех. Спасибо кивнула она головой утки и клюнула свежеподжаренный хлебец, который та положила ей на тарелку. Расправившись с хлебцем. Чайка продолжала Вы можете выпустить меня из темного сундука в любом уголке океана, и я сразу же скажу вам, где мы находимся. Поразительно. изумился доктор, и как же ты это узнаешь?» по рыбам и птицам? По мидозам и крабам? потому как бежит теряпь по воде или потому как вздымаются вверх большие волны? По цвету запаху и вкусу воды? Вы можете завязать мне глаза? Я берусь узнать место даже по ветру. Ну, разве моряки так могут? Конечно, они отличают северный ветер от восточного, но не больше. А мы выросли среди ветров, среди будь и ураганов, поэтому даже по легкому дуновению узнаем, какая будет погода. Глава 6. Служба погоды. После обеда доктор Дулитул сел в кресло и закурил любимую трубку. Да, твой рассказ о морях, о ветрах навел меня на любопытную мысль. "Сказал он чайке. Ведь многие птицы, которые разносят письма, хорошо предсказывают погоду. Почему бы нам на нашей почте не открыть службу погоды? Оскал, который убирался со стола, удивленно посмотрел на доктора и спросил: "А что такое служба погоды? Кто кому будет служить? Мы ей или она нам?" "Никто никому служить не будет", ответил доктор. Это очень важное дело. Без него не могут обойтись ни моряки, ни крестьяне. В службе погоды работают люди, их называют метеорологами, которые предсказывают погоду. И как же это им удается?» Удивился рек? В том-то и дело, что плохо удается», — сказал доктор. Иногда метеорологи предсказывают погоду правильно, а иногда нет. У них есть умные приборы, и они ими все время измеряют давление воздуха, температуру воздуха, влажность воздуха силу ветра. Я думаю, что с помощью птиц это получится лучше, ведь птицы не ошибаются. А для каких стран вы собираетесь предсказывать погоду? Если только для Фантипу или даже для всей Западной Африки? То это проще простого. Разве что иногда здесь бывают штормы и ураганы, а в остальное время стоит адская жара. А вот предсказывать погоду в Магеллановом проливе или на Новой Земле я не возьмусь. Уж больно часто она там меняется. Я уж не говорю про Англию. О, там погода меняется не то, что каждый день, а каждый час. Чем тебе не нравится английская погода? Чирикнул горлопан и воинственно нахохлился. Ты зачем птичешь к в нашу добрую старую Англию? Может быть, ты еще здешнюю жару назовёшь погодой? Да это настоящая турецкая баня. Да, погода в Англии меняется, но так жить веселее. Поэтому у настоящих англичан свежие розовые лица, а бедолаги тузенцы изжарились до черноты, смотреть жалко. Я бы хотел перебил доктор расходившегося не на шутку Карлапана предсказывать рассказываешь погоду для всех стран